Мостики содрогались под огромной тяжестью чудовища. Сотни глоток возбужденно выли в неистовстве погони. На перекрестке Легея остановилась. Оставь заряд здесь, сказала она. Я бросил заряд там, где она указала, на другой более узкий мосток, отходивший от основного. Оглянувшись назад, я разглядел огромный силуэт чудовища. Оно было на расстоянии менее сотни ярдов и быстро приближалось. Когда оно проползло мимо люминов, его розовато-синяя плоть блестела в их свете. Мы снова бросились бежать. Освободившись от тяжести подрывного заряда, я теперь бежал быстрее. Лигея впереди все еще несла свой заряд, и мне пришлось замедлиться, чтобы не столкнуться с ней. Чудовище приближалось. Мостки страшно тряслись под его тяжестью, казалось, уходя из-под наших ног. Ограждение мостков состояло из одного троса, протянутого на шестах, расставленных через каждые 10 ярдов и легко было поскользнуться и, перелетев через ограждение, упасть в тьму. На следующем перекрестке Легея повернула направо. Теперь мы поднимались вверх, внутрь огромного цилиндра около четверти мили в диаметре. Мне пришлось ухватиться за трос ограждения. Наверху пространство разделяли адамантиевые переборки, поднимаясь к потолку, которого больше не было. Легия бежала вдоль правой переборки, проходившей рядом с изгибом стенки гигантского цилиндра. Я не представлял, для чего могло служить это сооружение. Теперь это была абстракция, собрание металлических фигур, не имевших смысла и бесцельно разделявших пространство. Я все больше терялся в этом лабиринте, с трудом запоминая, каким путем мы направляемся. Несколько сотен ярдов мы бежали прямо, все сильнее уставая, а чудовище приближалось. После этого Легея снова повернула направо, пройдя над зияющей пустотой цилиндра, и спустилась по другому качающемуся мостку, ведущему на основной путь. Когда мы вернулись к перекрестку, она остановилась. «Иди дальше!» – сказала она. «Здесь мы остановим его!» Я сделал еще несколько шагов и остановился. Присев, Лигея включила детонатор подрывного заряда. Чудовище было на полпути к перекрестку. «Беги!» – закричала Лигея. Я повиновался, направляясь к выходу с транспорта, но по пути оглядывался назад – Подождав еще несколько секунд, Лигея нажала красную кнопку, и едва она выпермилась, как чудовище прыгнуло вперед, пытаясь поймать ее. Одно щупальце успело схватить ее за левую лодыжку. Лигея закричала и обеими руками вцепилась в шесть ограждения. Секунда, до взрыва шли. Я замер от ужаса. «Я был слишком далеко, чтобы помочь ей. Я действительно был слишком далеко». Если бы я побежал к ней, то успел бы как раз к взрыву. «Перемены!» Взревело чудовище, достигнув перекрестка. Но оно было еще не настолько близко, чтобы схватить Лигею когтями. Еще одно длинное щупальце потянулось к ней. Прошли три секунды. Ткань брюк Легии растворилась от прикосновения чудовища, и ее кожа зашипела. Крича от боли и ярости, Легия отчаянно пыталась выдернуть ногу. 5 секунд. Изо всех сил Легея подтянулась обеими руками, держась за шест. Щупальца соскользнуло с ноги, сдирая кожу и растворенный кислотой ботинок. Кожа просто слезла с ноги Легеи. 7 секунд. Шатаясь, она встала и бросилась бежать. Одна ее нога багровела освежеванным мясом. Щупальце метнулась к ней, но не успели схватить. 9 секунд пасти чудовище взвыли. Казалось, в недоумении, что его жертва отвергает его дары. в сотни голосов, оно бросилось на Лигею. Заряд взорвался. Вспышка озарила отсеки транспорта ослепительным оранжевым светом. Взрыв поглотил чудовище, разрушив перекресток мостков. Тварь полетела вниз, во внутренности кардинала Визейна. Тьма поглотила чудовище, но, падая и ударяясь о скелет корабля, оно продолжало быть хвалы своему богу. Где-то далеко внизу раздался тяжелый удар, грохот падающих обломков затих, но песня чудовища продолжалась. Ее эхо, искаженное расстоянием и металлическим лабиринтом внутренности корабля, звучало в темной пустоте. Уцелевшие мостки от взрыва извивались, словно металлические плети. Там, где я стоял, они резко дергались вверх и вниз. Я упал на трос ограждения и вцепился в него мертвой хваткой. Легея бежала достаточно быстро, чтобы избежать взрыва, но недостаточно, чтобы добраться до безопасного участка. Мостики взметнулись вверх, подбросив ее в воздух. Она упала. Сильно ударившись, и соскользила в пустоту, когда обрубленный конец мостка прогнулся вниз. Трос ограждения оборвался с нескольких шестов, и мостки прогнулись еще сильнее. Падая во тьму, Лигея успела ухватиться заболтавшийся трос и повисла на нем. Ее руки постепенно соскальзывали. Я направился к ней. От каждого шага поврежденные мостки содрогались, угрожая сбросить ее, а я едва мог устоять на ногах. «Держись!» – закричал я, словно она могла делать что-то еще. «Я иду, я вытащу тебя!» По мере того, как мостки уходили вниз, мне приходилось идти медленнее, а потом и вовсе поползти, держась руками. Продвижение вперед было мучительно медленным. Бесконечная песня чудовища словно издевалась надо мной, пока я дюйм за дюймом полз во тьме к, к надежде на мое искупление. Легея пыталась взобраться по тросу, но ее руки снова соскальзывали, а от ее движений мостки колебались еще сильнее. Наконец я добрался до конца мостка. «Я здесь!» – выдохнул я. Но я не знал, как поднять ее наверх. Мое положение тоже было опасным. Мостки уходили вниз так резко, что мне пришлось держаться за один из шестов обеими руками, чтобы не соскользнуть. Я не знал, как я смогу вытащить трос или гею и при этом самому не упасть. Она была в десяти футах ниже меня, и я никак не мог дотянуться до нее. Она смотрела на меня. Она не говорила ничего. Я, запинаясь, беспомощно, произнес я, я просто я пытаюсь. Лигея лишь поморщилась и предприняла еще одну отчаянную попытку подняться по тросу. Мостки резко дернулись. Я вцепился руками в шест. От колебаний мостков трос вырвался из ее рук. Она падала в пустоту, молча. «Нет, нет, нет!» – завопил я, вглядываясь во тьму. Там внизу не было люманов, лишь бесконечный непроглядный мрак. «Лигея — Лигея! — закричала я. — Лигея! Лигея! — подхватило эхо. Я прислушивался, ожидая какого-то ответа, но слышала лишь далекую песнь чудовища. — Слава! Слава изменяющему пути! Голоса высокие и низкие. Накладывались один на другой, звучали то хором, то контрапунктом, то в полной какофонии. Они создавали мозаику, молитву, возносившейся из бездны. Чудовище было далеко, и оно было повсюду. Я не знал, может быть, оно уже поднимается и совсем близко. — Легея! — позвал я снова и снова прислушался, и снова не было ответа. По-прежнему вокруг звучал лишь безумный гимн чудовища. Я замер, неподвижный и беспомощный, вцепившись в шест и, наконец, закричал. — Где ты? — Я кричал, обращаясь к Легее в отчаянии, к чудовищу в страхе, к императору в страдании. Это отчаяние, страх и страдание опустошили меня. Я был пустой оболочкой, лишенной надежды и цели. «Где ты?» Без ответа я мог бы оставаться там до тех пор, пока тьма не забрала бы и меня. Ответом была та же песня чудовища, глумливо, звучавшая отовсюду и ниоткуда. «Где ты?» Я подумал, что ответа не будет. А потом я понял, что молчание и было ответом. «Где ты?» «Нигде!» «Там, в пустоте, никого нет и никогда не было». И вдруг из тьмы, из пустоты, раздался стон удивительно человеческой в своей боли. «Леге!» – закричал я, снова ощутив внезапный прилив надежды. «Мне нужен свет!» – воскликнула она. «Свет!» Я оглянулся на скошенные мостики. «Свет!» «Это я мог ей дать». «Я принесу тебе свет!» Закричал я ей в пустоту. Я стал взбираться вверх по мосткам так же медленно, как спускался. Когда я дополз до ровного участка, то смог встать на ноги. Опираться на ограждение с оборванным тросом было слишком рискованно. Я шел осторожно, стараясь не слишком раскачивать мостки. Песня чудовища преследовала меня». Я пытался убедить себя, что она не становится громче, не приближается. Иначе я совсем бы потерял надежду. Вернувшись в док-бета, я начал оббегать рабочие участки и сервиторов в поисках какого-то источника света, который я смог бы нести. Люмины были все закреплены к стенам. Я подумал было о плазменном резаке, но едва ли его луч послужил бы хорошим источником освещения. Наконец, на платформе управления я увидел на стойке с инструментами фонарь. Схватив его, я побежал обратно в лабиринт отсеков кардинала Визейна. Молитва чудовища теперь звучала явно громче. На мгновение я застыл, но все же заставил себя идти вперед. Ползти вниз по протянувшимся мосткам было еще страшнее, чем в первый раз. Но я справился. «Я думаю, это чего-то стоит». Тщательно осмотрев с фонарем последний шест, прежде чем опираться на него, я крепко вцепился в него правой рукой. Шест еще достаточно крепко держался на мостках. Повиснув на одной руке, я посветил фонарем во тьму внизу. Прошла почти минута, прежде чем луч фонаря нашел Лигею. Она упала на металлическую балку примерно в 15 футах внизу. Эта балка представляла собой монолит-металлическую плиту около четырех футов шириной. Если бы при ее падении мостки немного больше колебались влево или вправо, Лигея пролетела бы мимо балки и упала бы во тьму, куда не дотянулся бы луч фонаря. Она сидела на балке. Вокруг ее ноги натекла лужа крови. «Ты цела?» – спросил я ее. «Что то сломала?» «Не знаю», – ответила она подвигав конечностями. «Наверное, ребро. Болит все. Можешь двигаться?» «Думаю, да. А подняться по тросу?» «Придется». Оттуда я ничего не мог сделать для нее. Не мог спуститься за ней. Даже если бы и мог, это никак бы ей не помогло. «Убери свет от меня», — сказала Легия. «Мне надо видеть, куда двигаться». Я перевел луч фонаря туда, где балка выпирала из группы еще нескольких балок, выходивших из частично разобранной переборки. Вершина этой массы, на которую можно было забраться, находилась примерно в пяти футах от мостков. Лигея посмотрела на возвышавшуюся перед ней массу металла. «Думаю, я смогу взобраться туда», — сказала она. «А дальше?» Даже взобравшись, она все еще находилась бы ниже мостков, а расстояние до них было слишком большим, чтобы допрыгнуть. «Дальше взберусь по тросу», — сказала она. «Но подожди, пока я подойду ближе». Я держал фонарь, освещая ей путь. Она начала взбираться. Ей предстояло преодолеть целую чащу рваного металла, и свет фонаря был слишком мал. Густые тени окружали переплетение балок, и подниматься ей приходилось едва ли не на ощупь. Ее движение было медленным и болезненным. Левая нога скользила от продолжавшей течь крови. Но понемногу Лигея все же взбиралась наверх. Все это время я прислушивался к гимну чудовища и ожидал звуков движения гигантского тела. Наконец Лигеев забралась, насколько возможно, высоко. Она была уже недалеко от мостиков, стоя на балке, которая, вероятно, была частью переборки. Теперь дело было за мной. Мне пришлось выключить фонарь и оставить ее в темноте, чтобы взяться за трос. Я вытянул свисавший конец троса, пока не осталось 6 футов. Более чем достаточно. Я бросил трос ей и снова направил на нее луч фонаря. Пока Лигея хваталась за трос, я увидел, как внизу на краю луча света по балке скользнуло щупальце. «Скорее!» – закричал я. «Оно поднимается!» Лигея стала взбираться по тросу. Мостки снова закачались, как тогда, когда оно упало. Но теперь ей предстояло преодолеть лишь несколько футов. Внизу, в свете фонаря, появились огромные челюсти монстра. Руки Лигея скользнули с троса. Она не могла использовать ноги, чтобы лучше держаться, но вцепилась в трос изо всех сил и не упала. Все-таки она добралась до мостков. Чудовище, распевая свою молитву, поднималось из темной бездны. Щупальцы и руки с когтями, хватаясь за металлические балки, быстро подтягивали его вверх. Шатаясь, Элигея встала на ноги и хромая шагнула вперед. Я помог ей опереться на мое плечо, обхватил ее рукой за пояс и вместе мы пошли по шатающимся мосткам. Пение чудовища приближалось. Остался последний отрезок пути по мосткам к выходу с транспорта и там наши испытания и закончатся. Нам оставалось меньше дюжины ярдов до внешних ворот дока, когда раздался рев и мостки стали выгибаться. Чудовище поднялось из глубин корабля. Рты на щупальцах триумфально вопили, а огромные челюсти оглушительно ревели. «Слава переменам! Слава переменам! Слава переменам!» «Беги!» — сказала Лигея. Вырвавшись, она толкнула меня вперед. Выход был так близко. Я бросился по мосткам, невзирая на риск. Еще несколько шагов, лишь несколько шагов, я оглянулся. Лигия бежала, ее лицо превратилось в застывшую маску боли. А позади нее приближалось чудовище. Ее щупальца хватались за ограждение, огромное тело словно скользило на нас, будто какая-то ужасная машина. Четыре пасти на конце длинной шеи, широко раскрывшись, тянулись к нам. Через несколько секунд оно доберется до нас. А мы даже не узнали, успел ли Мейсер дойти до мостика. Выбежав из недр корабля, я отскочил в сторону. Легея выскочила следом за мной. Щупальцы и руки чудовища тянулись к нам. Когти хватали воздух, рты на щупальцах алчно щелкали зубами. Как только Легея перешагнула порог дока, ирисовая диафрагма двери стала закрываться. Чудовище взвыло. Мрак в глубинах кардинала Визейна словно вскипел, когда ужасная тварь рванулась вперед. Динч! Взревело чудовище. На этот раз его Бог не ответил на молитву. Дверь закрывалась в последнюю секунду, отрубив одной из щупалец. Глаза, усеивавшие щупальца, моргнули, словно в изумлении от того, что добыча ускользнула. Рот на конце щупальца открылся. Я обрубок замер на трапе, ведущем к двери. Мы услышали тяжелый скрежет когтей захватов, отпускавших корпус кардинала Визейна. Док задрожал, потом вибрация прекратилась. Транспорт был отцеплен от станции. Мы изгнали чудовище. Оставалось еще одно дело. Рядом с трапом была груда металлолома. Я взял из нее два небольших листа металла и зажал между ними щупальца. Вытянутыми руками я подтащил щупальце к мусоросборнику. Оно издало слабый свист, последнее напоминание о гимне чудовища. Я бросил щупальце вместе с металлическими листами в мусоросборник. Оно будет выброшено со станции на астероид внизу. И это было все. Я очистил станцию Лигуриан от своего греха. Втроем мы собрались на мостике, чтобы увидеть конец чудовища. Лигия оставляла за собой кровавый след, но отказалась идти в медицинский отсек, пока все не будет закончено. Они с Мейсером обнялись, дрожа от волнения и облегчения. «Ты спас нас!» – сказала Легия. «Как всегда!» – улыбнулся Мейсер. «Спасибо!» – Лигия сжала его плечо. «Я стоял в стороне, чужой в этой компании старых друзей. Мы подошли к консолям а Мейсер навел внешние камеры на дрейфующий кардинал Визейн. Изображение на большом экране переключилось с камеры на камеру по мере того, как станция вращалась, а транспорт постепенно удалялся от нее. Мы и из иллюминаторов смотрели на его громадный силуэт, гигантскую темную и пустую гробницу. Мейсер наводил камеры на пробоину в корпусе транспорта, через которую корабль был связан со станцией. Чудовище было видно на пикт-кадрах, словно статуя застывшей в ярости. На первых кадрах оно было в одном и том же положении, неподвижное, как тогда, когда Мейсер разгерметизировал док Гамма. Потом от кадра к кадру оно начало уменьшаться. «Оно распадается», — сказал я. На одном кадре было видно, как отвалилось щупальца. Потом один из когтей. Камеры снимали распад тела чудовища. Сначала медленно и затем все быстрее. Огромное тело все еще было видно в пробоине, но с каждым кадром от него оставалось все меньше и меньше. Это была мертвая оболочка. — Ты тоже оказался не нужен своему богу, — прошептал я. — Он покинул тебя. Наконец от тела чудовища не осталось ничего. Дрейфующий прочь кардинал Визейн стал могилой монстра. Но сам труп исчез. Мейсер со вздохом облегчения откинулся в кресле. Легея наконец согласилась отправиться в медотсек. Это было крошечное помещение, едва ли нечто большее, чем просто пункт первой помощи. Условия работы на станции Лигуриан были таковы, что травмы там были или незначительными, или смертельными. И они многое мог сделать для Легеи лишь забинтовать ее ногу и намазать кровоостанавливающей мазью. «Тебе нужно полноценное лечение», — сказал я. Сколько дней осталось до прибытия огня дисциплины? 6. Постараюсь до тех пор не допустить инфекции, но, наверное, я все равно потеряю ногу. «До тех пор?» — удивился я. «Ты летишь со мной?» «Да», — сказала она. Когда мы вернулись на мостик, Мейсер согласился с ее решением. — Я оценил ущерб, который мы принесли станции. Станция Лигуриан больше не пригодна к эксплуатации. Нам придется покинуть ее. Да и в любом случае, когда нас осталось только двое, мы не сможем продолжать работу. — Не поступало ответа на наше сообщение? спросила Лигея. — Нет. «Но я послал еще одно сообщение с отчетом о случившемся!» Мейсер явно выглядел удрученным. «Насколько подробное?» «Насколько можно было обойтись без лишних подробностей?» «Но не более того», — сказал я. «Да!» — Лигея вздохнула. «У всего этого будут последствия. И еще какие!» — подумал я. Начнется расследование, и вести его будут организации, которые отнюдь не славятся своим милосердием. Легея оперлась на спинку сиденья Мейсера. Вдруг она пошатнулась и, чтобы устоять на ногах, схватилась за кресло с такой силой, что ее пальцы побелели. «Тебе надо отдохнуть», — сказал я. Серым лицом она позволила мне помочь ей дойти до каюты и со стоном повалилась на койку. «Поспи хоть немного», — сказал я. «Не знаю, проснусь ли я. Сильно болит?» «Я пытаюсь не думать об этом», — она взяла меня за руку. «Спасибо, что ты был там со мной». Я мягко пожал ее руку. Сердце сжалось от счастья. Я получил свое искупление. «Останься на минутку», — попросила она. Я присел на койку рядом с ней. «Конечно». — Так что ты будешь делать дальше? — спросил Олегея. — То, что мне скажут, как и мы все. Хотя то, что я сказал, было правдой, которая вполне удовлетворяла ее, я ощутил чувство вины, будто уклонялся от ответа. И еще я испытал облегчение от того, что она не спрашивала, отправлюсь ли я на Эй Мортис и приму ли свое новое назначение. В зависимости от того, как пойдет расследование, Я еще могу счесть это весьма завидной судьбой. Но пока эти тревоги казались еще чем-то далеким и неясным, сейчас меня интересовали только красочные перспективы. Мы с Легеей улетим отсюда вместе. Такой исход был лучше, чем что-либо, на что я только смел надеяться, когда прибыл на станцию. — А что с твоими сомнениями? — спросила она. — Ты получила ответ на них? Я тщательно обдумывал ответ. «Думаю, что да», — сказал я наконец. «То, что случилось, было…» — я подыскал подходящее слово. «Определяющим». «Значит, ты примешь свое призвание?» «Да», — на этот раз я ответил быстро, и это была ложь. Почему я солгал ей? Потому что это был ответ, который она хотела услышать. Она была настолько измучена и испытывала такую сильную боль, что я просто не мог причинить ей еще больше страданий. Я любил ее. Я считал, что должен дать ей утешение и уменьшить ее боль, насколько смогу». «Вам не нравится этот ответ? Вы считаете его недостаточным? Возможно, вы и правы. Вы же честны друг с другом, не так ли? По крайней мере, я пытаюсь быть честным с собой». «Ладно, я солгал ей, пытаясь ее утешить, но еще и потому, что не хотел, чтобы она снова посмотрела на меня, как тогда, когда я выпустил чудовище. Если бы я сказал ей, что теперь больше, чем когда-либо знаю, насколько не подхожу для должности миссионера, то я бы разрушил все хорошее, чего мне удалось достигнуть на кардинале Визейне. Я не был уверен, простила ли она меня за мои ошибки, за смерти ее друзей, ведь они погибли из-за меня». Тогда в ее разуме самым свежим воспоминанием было то, как мы вместе боролись на борту транспорта. Если бы она была менее измучена и меньше страдала от ран, то, наверное, едва ли так хорошо бы отнеслась ко мне. Но если в моих силах было что-то, что могло вернуть ее любовь, то я был готов сделать это. Я любил ее. Я уже говорил вам, и больше ничего не имело значения». Правда, была цена для меня в той степени, в какой она помогала мне вернуть Лигею. — Я рада, — сказала она. — Император дал тебе этот дар, и ты должен использовать его насколько это возможно. — Мои проповеди. Теперь я не мог даже помыслить о том, чтобы написать еще одну. Они и раньше звучали для меня фальшиво. Упражнения в затейливом пустословии, за которыми не было искренней убежденности. И от того, что они производили впечатление на людей, мне только было еще больше стыдно. Я не гордился своим искусством, оно лишь делало меня талантливым шарлатаном. Я не думал, что снова столкнусь с этой проблемой. То, что я увидел на станции Лигуриан, словно выжгло мою способность притворяться. Я попытался представить, как буду вести службу о погибших на станции. Единственные слова, которые приходили мне на ум, — обрывки молитвы чудовища. «Эти свои мысли я оставил при себе», — Олегей сказал. «Если у меня будет шанс, я использую этот дар. Куда бы я ни отправился, я буду нести слово императора». «Хорошо», — сказала она, — «хорошо». Она улыбнулась и закрыла глаза. «Как она?» – спросил Мейсер, когда я вернулся на мостик. «Отдыхает. Она сильная». «Да, сильная. А отдых нужен нам всем». «Станция не развалится, пока мы спим». «Если развалится, то я предпочел бы, чтобы это случилось, когда я сплю. Но нет. Думаю, она еще продержится». «Мы не будем подвергать ее конструкцию большим нагрузкам, пока не прибудет огонь дисциплины!» «Хорошо, я могу чем-то помочь!» Мейсер покачал головой. Он не был враждебно настроен, но не думаю, что он стал бы прилагать усилия, чтобы помочь мне чувствовать себя полезным. Он встал с кресла. «Пойду, тоже отдохну немного, да и тебе стоит!» «Да, сейчас пойду!» Мейсер ушел с мостика. Я, задержавшись ненадолго, подошел к иллюминаторам и остановился, глядя на кардинал Визей. Он уже отдрифовал так далеко, что его было трудно разглядеть. Это была просто темная тень в пустоте. Я вышел в кольцевой коридор, пытаясь приготовиться ко сну. От прикосновения руки Легея меня била дрожь. Мой разум, словно испуганное животное, метался от радости к ужасу, от тревоги, к чувству вины и обратно. Я пытался не думать ни о чем, а когда это не помогло пытался вызвать в памяти лицо Олигеи, смотревший на меня с выражением, которое, как я предпочел считать, означало любовь и прощение. Ничего не помогало. Когда я прошел мимо борост, прорезанных в палубе и стенах коридора около Дока Гамма, я приблизился к баррикаде. Песня чудовища занимала все мои мысли, слава, слава изменяющему пути. Эти слова заполнили мой разум. Я не мог изгнать их. Я даже заметил, что шагаю в такт с ритмом песни. «Хватит!» Сказал я вслух, остановившись и намереваясь стоять, пока не изгоню песню из своего разума. «Слава! Слава! Слава изменяющему пути!» «Ты мертв!» Сказал я монстру. «Замолчи же!» Я встряхнул головой, чтобы очистить ее. Но потом я понял, что эти слова звучат не только в моей голове. «Я...» «Действительно слышу их?» «Нет!» – прошептал я в ужасе. «Это невозможно! Должно быть, мне кажется!» Замерев и затаив дыхание, я прислушался. «Слава! Слава! Слава изменяющему пути!» Шепот молитвы доносился из каждой вентиляционной решетки. Он был слабым, словно звучал издалека – Мне показалось, будто ледяное дыхание коснулось моего затылка. По коже поползли мурашки. В кончиках пальцев закололо от шока. И пока я стоял, парализованный ужасом и прислушивался, голоса становились громче. Теперь их хор казался гораздо больше, чем раньше. Сотни голосов, громких и тихих, восхваляли своего темного бога. Вокруг. Вдруг вся станция содрогнулась, палуба качнулась в одну сторону, потом в другую. Я упал, не удержавшись на ногах, когда гравитационная система Лигуриана не справилась с внезапным изменением положения станции относительно планетоида. Потом стабильность вернулась, и палубы, казалось, снова пришли в нормальное положение. Но я знал, что нормальность была иллюзией, и издал стон ужаса, ожидая предстоящего удара. Сразу я бросился на мостик, и пока я бежал, голоса становились все громче. Теперь я слышал их вполне ясно. Когда я добежал до мостика, Мейсер уже был на своем посту. В секунду спустя из своей каюты, хромая на раненую ногу, подошла Лигея. «Что случилось?» – спросила она. «Наш якорь обрублен», – сказал Мейсер. «Мы дрейфуем от планетоида». «Как?» «Не знаю, пытаюсь выяснить». «Вы слышали это?» – спросил я. «Что?» – Мейсер повернулся и, услышав молитву, замер. «Ох!» – только и произнесла Легия. «Это невозможно!» – закричал Мейсер. «Мы видели, как оно умерло!» «Это не важно!» – вздохнул я. «Оно здесь!» Гимн чудовища звучал с новой силой. Бога, которому оно поклонялось, был воистину могущественным, если сумел вернуть его в этот мир после смерти. Моя вера в имперское кредо уже обратилась в прах. Я подумал, сколько еще смогу сопротивляться истине, которую провозглашало это существо. Мейсер перенаправил пикт-камеры в нижней части станции, развернув их так, чтобы они смотрели на днище Лигуриана. На пикт-экранах стал виден огромный якорный трос, спускавшийся к планетоиду. «Как ты вернулась!» – прошептал Мейсер. «Как ты вернулась!» «Что это?» – спросил я, указав на жёлоб рядом с якорной шахтой. «Выход мусоросборщика!» «Что с ним? Он выглядит каким-то неровным!» Нахмурившись, Мейсер увеличил изображение, повернув камеру к жёлобу. При приближении жолоб выглядел не просто неровным. Его силуэт изменялся от кадра к кадру. На одном он выглядел более-менее цилиндрическим, на другом раскрытым, словно разорванные крылья, на третьем клубком шевелящихся щупалец. «Это не металл», — сказал Лигея. «Это плоть! Не понимаю!» — произнес Мейсер. Его голос звучал более испуганным, чем я когда-либо слышал. «Я бросил щупальца в мусоросборник», — тихо сказал я. «Один маленький кусок». «И этого было достаточно». Я пытался представить, как этот кусочек плоти смог достигнуть того, что мы видели. Мои мысли вернулись к тому крошащемуся мертвому телу чудовища в пробоине кардинала Визейна. Я вспомнил, как я радовался, что Бог, которому оно поклонялось, покинул его. Я ошибался. Сущность твари сохранилась и продолжала жить». Возможно, душа чудовища или что было вместо нее покинула умирающее тело и переселилась в этот обрубок щупальца. Возможно, этого куска плоти оказалось достаточно, чтобы выросло новое тело. Я не знал, каким образом чудовище уцелело. Я знал только, что оно все-таки уцелело. И это было воистину чудо. Как смертный может противостоять воле Бога? Это невозможно, но я не хотел умирать». «Смотрите», — сказал Олегия, — «оно растет». Щупальца разрастались кругами из выхода мусоросборщика. Следующие несколько секунд мы взирали в молчании, как пикт-камеры запечатлевают невозможное, но неопровержимое. «Эта тварь изменяет станцию», — прошептала Олегия. «Или пожирает ее», — добавил я, вспомнив, как были поглощены чудовищем Хьюзен и Крейн. На этот раз это было нечто иное. По мере того, как Мейсер пытался получить побольше подробностей от данных пикт-камер, природа опасности, угрожавшей нам, становилась более ясной. Теперь не было разницы между корпусом станции и телом чудовища. Станция Лигуриан стала частью этой твари. На этот раз прятаться будет негде. «Ты сможешь сжечь его, включив двигатели?» «Боюсь, что нет», — ответил Мейсер, — «сопла двигателей ниже зараженной части станции». «Все-таки жар может причинить ему ущерб», — сказала Лигея. «Пока мы остались стоять у экранов», — Мейсер подошел к командному трону. Мы наблюдали, ожидая, когда двигатели включатся и их сопла извергнут огонь. Но они никак не включались. «Почему они так долго не включаются?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Мейсер. Двигатели уже должны были включиться. — Посмотрите на них, — вдруг сказала Легия. В ее голосе невыносимо звучало отчаяние. — Трон святой, только посмотрите на них! Двигатели тоже были заражены. Сначала это было трудно разглядеть. Вероятно, плоть чудовища только проникла в двигатели, когда Мейсер пытался включить их. Теперь мы видели, что из их сопела растут щупальца. И сами сопла начали изменяться. Они изогнулись и стали словно выворачиваться наизнанку. Когда я отвернулся от пикт кранов то успел заметить, что из двигателей вырастают огромные когти. Пение становилось громче, звуча казалось из самих стен. Станцию сотрясала дрожь. Я глянул в иллюминатор. — Мы должны покинуть станцию сейчас же! Плоть монстра разрасталась с нижней части станции, охватывая ее со всех сторон. После нашей неудачной попытки убить чудовище оно лишь стало еще более могущественным. На этот раз оно не имело определенной формы. Это была огромная аморфная масса полипов и глаз, щупалец и когтей. В ней было Каждая конечность и каждый орган и эта масса развивалась по станции, изменяясь из одного в другое за считанные секунды. Глаза и рты были одним и тем же, челюсти смотрели в иллюминаторы, глаза пожирали металл станции и превращали его в новую плоть. Огромная рука вцепилась в стыковочный узел буксира, растворяя конструкцию в своих мышцах. Оторвавшийся буксир начал дрейфовать, но из руки выросло щупальце и втянуло его в массу плоти. Станция Лигуриан скоро перестанет существовать, и тварь, ставшая ею, пожрет нас. — Еще шесть дней до прибытия огня дисциплины, — сказала Лигея. — Мы не сможем дождаться его в спасательной капсуле. — Значит, колонизационный корабль. Док Альфа, в котором он находился, был еще не затронут заразой. Док Гамма быстро исчезал. Вся его конструкция поглощалась массой корчащейся плоти. Повсюду, словно нефтяные пятна, разливались синевато-розовые цвета тела чудовища. Легея и Мейсер переглянулись. «Я даже не знаю, сможем ли мы включить его двигатели», — сказала она. «Какой у нас выбор?» — пожал плечами Мейсер. «Никакого», — согласилась Легея. Мы бросились бежать с мостика. Станция содрогалась все сильнее, сжимаемая челюстями ужасного чудовища. Мы направлялись к ветру веры, нашей последней надежде. Легея опиралась на меня и, каждый раз наступая на правую ногу, стонала и шаталась от боли. На выходе с мостика мейсер успел схватить плазменный резак. Он нес это импровизированное оружие, словно символ, подобно моему жезлу с иконой Императора. И против чудовища оно было настолько же бесполезным. Пока мы бежали по кольцевому коридору к доку Альфа, крики молитвы стали громовыми. Теперь это был хор тысяч голосов, восхвалявших перемены и призывающих нас принять их. — Примите! — громыхали голоса в экстазе. — Примите! Примите! Мы прошли мимо дверей в док Бета, когда стены станции начали изменяться. Темное железо на глазах превращалось в синевато-розовую плоть. Стены стали колыхаться, словно занавески. Под их поверхностью двигались странные силуэты. Я пытался не смотреть на них, боясь того, что могу увидеть там, и старался заставить Элигею идти быстрее. Но стены изменялись слишком быстро. Они уже превратились в плоть впереди нас, и эти изменения стали переходить на потолок. Хотя палуба под нашими ногами еще была металлической, нас со всех сторон окружали стены пульсирующей плоти. И я, хоть изо всех сил пытался не смотреть на них, но все-таки посмотрел. Я увидел в глубине стены из плоти лица Юзана и Крейн, смотревшие на меня, словно из-под воды... Искаженные ужасным страданием, они, казалось, что-то кричали, но их крик не был слышен. Док Альфа оказался страшно далеким, спасательная капсула была ближе, дразня меняла живой надеждой. Вдруг лицо Крейн вырвалось из-под поверхности плоти, ее вопящая голова свесилась с потолка прямо перед нами на длинной чешуйчатой шее. Примите! вопила она. Примите, примите! Зубы Крейн вцепились в плечо Мейсера. Он закричал и попытался отскочить, но шея Крейна вытянулась вместе с его движением, и зубы впились еще глубже. Кровь хлынула из его плеча, и плоть Мейсера стала течь, словно тающий воск. Он пошатнулся, и лицо Крейн зубами потянуло его к стене. Из стены выросли руки и схватили его. Мейсер смотрел на нас умоляющим взглядом. Легея потянулась к нему, но я отдернул ее назад и протащил мимо него... Она пыталась сопротивляться, но была слишком ослаблена. Помогите! умолял Мейс, отчаянно пытаясь вырваться, но щупальца крепко держали его. Его спина была уже поглощена плотью чудовища. Мы не можем! сказал я, продолжая тащить легию за собой. Отпусти меня! закричала она. Я не оставлю ее! ⁇ Ты ничем ему не поможешь, ответил я и потащил ее дальше. Крики боли и ужаса Мейсера преследовали нас. На мгновение его пронзительные вопли заглушили даже пение чудовища. Они пронзали меня до костей. А для Лигеи слышать их было смертельной пыткой. Я почувствовал, как она едва не упала. Ее ноги стали болочиться по полу. «Мы ничего не можем сделать!» — крикнул я. Мейсер исчез за поворотом коридора, и звук его воплей изменился, став сначала гулким, а потом приглушенным, словно гигантская пасть проглатывала его. Вдруг вопли сменились ужасным хрипом, как будто что-то заполнило его горло. После этого звучала только триумфальная песня чудовища. Палуба сотрясалась так, что мы едва могли устоять на ногах. Шансов добраться до Дока Альфа почти не было. Но мы были менее чем в десяти ярдах от коридора, ведущего к спасательной капсуле. Ее мираж был теперь еще более манящим. «Четыре дня», — подумал я. «Четыре дня? Сколько же мы вдвоем сможем выжить в спасательной капсуле? Ну а до прибытия огня дисциплина нам нужно будет протянуть еще два дня. Если бы только был способ пережить их, как-то сберечь кислород. Однако такого способа не было, и я даже не знал останется ли еще капсула капсулой, или она уже стала чем-то другим. Ритмичный грохот раздался впереди и позади нас, как будто металл вгоняли в плоть снова и снова, и каждый раз хор голосов кричал «Слава переменам!». Этот шум приближался с обоих направлений, и я не знал, надо ли бежать быстрее или наоборот остановиться, и замер в нерешительности. Источник шума появился сначала сзади. Это была огромная пасть во всю ширину и высоту коридора. За ней виднелись внутренности гигантской глотки. Наполнявшие пастью зубы ряд за рядом были острыми, словно иглы, и каждый длиной с мою ногу. Страшные челюсти щелкали, зубы выступали сверху и снизу, прорывая плоть этого чудовищного безликого рта на палубу лелся зловонный хор. Пасть широко раскрылась и снова щелкнула челюстями ужасное, неостановимое воплощение голода. — Перемены! — сама станция Лигуриан кричала под ритм скрежета зубов. — Перемены! Перемены! В этом слове был и религиозный экстаз, и повеление. Мы шли вперед еще несколько секунд, а потом увидели другую пасть, приближавшуюся из коридора впереди. Пути в док Альфа не было. Мы были рядом с коридором, ведущим к спасательной капсуле. Вот. Это был тот момент. Это и был мой самый тяжелый выбор. Это мгновение я не могу забыть и вспоминаю его все время. Переживаю его заново каждую ночь и каждый раз чувствую боль этого решения так же мучительно, как чувствовал ее тогда. Эта боль всегда будет со мной. Настолько тяжким было это решение. Я сомневаюсь, что вы сделали бы лучший выбор. А выбор был таким. Я мог остаться с Легеей, и мы встретили бы уготованную нам участь вместе. Или я мог бросить ее и бежать к спасательной капсуле. Если бы я достиг ее один, то у меня было бы достаточно кислорода и продовольствия на 8 дней. Этого вполне хватило бы, чтобы дождаться прибытия огня дисциплины. Я любил Лигею. Я не хотел умирать. Лигея и я посмотрели друг на друга. Я снова увидел в ее глазах осуждение. Я не знаю, что вызвало его. Возможно, она считала, что я слишком быстро бросил мейсера. Возможно, она поняла, что я стою перед выбором. Причина не имеет значения. Она осуждала меня. И только это имело значение. Если вы думаете, что это сделало мой выбор легче, то ошибаетесь. Это был по прежнему худший момент моей жизни. Но этот взгляд в ее глазах показал мне какой выбор будет правильным. Я любил ее, а она меня не любила. Тогда почему я должен был умирать ради нее? Нет, вы бы не сделали лучший выбор, я уверен в этом. Я рыдал, когда отпустил ее. Она пошатнулась за мгновение до того, как столкнуться со стеной. Из стены плоти появилось лицо Мейсера, глядевшее на нее с алчностью и болью. Лигея Роун молча смотрела на меня. Она не умоляла, она не говорила ничего. С таким взглядом ей не нужно было ничего говорить. Я чувствовал, как ее взгляд прожигает мою спину, когда я повернулся и побежал. Я чувствовал его, когда поднялся по трапу к шлюзу, ведущему в капсулу. Коридор уже начал изменяться, но стены там еще были металлическими. Что самое важное, стена, запиравшая шлюз, еще не стала частью чудовища. Я ощутил всплеск надежды, хотя он и был приглушен ужасом, скорбью и последним взглядом Лигеи. Хотя я больше не видел ее, этот взгляд был со мной словно кинжал, вонзенный в мое сердце. И он до сих пор со мной. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» простонал я, открывая панель и поворачивая рычаг. «Я молился не императору. Наверное, я молился жестокой и капризной галактике. Возможно, даже я молился чудовищу, ибо оно стало моим миром. И в своем бессмертии и всемогуществе оно было настолько близко к божеству, насколько я мог вообразить. Я мог бы и не молиться. Удача была на моей стороне, и стена поднялась, открыв незатронутую изменениями спасательную капсулу. Лигея закричала, когда шлюз открылся. Она кричала от гнева и моего предательства, и от боли. Я охнул от ужаса, услышав ее крик, когда пытался открыть люк капсулы. Я испытал облегчение, когда страшный вопль оборвался, и молитва чудовища погнала меня дальше. Я открыл люк капсулы, потом повернул рычаг, закрывая шлюз. Когда стена опустилась, перемены достигли и ее. Металл стал плотью, и из этой плоти появилось ужасное лицо Легеи, потянувшееся ко мне. Завопив, я бросился в капсулу, захлопнул люк и вдавил кнопку запуска. Капсулу сильно встряхнуло, я ударился головой о консоль управления и потерял сознание. После этого я лежал в капсуле беспомощной, но это уже не имело значения. Я спасся. Едва ли вы справились бы лучше. Я рад, что выжил. Если бы мне пришлось снова делать этот выбор, я выбрал бы то же самое. Но я сожалею, что был вынужден так поступить. Я не хотел, чтобы все это случилось. Я оскорблю о мертвых и особенно о легии. Память о них живет во мне. Я навсегда запомнил их лица. Это тоже чего-то стоит. Должно чего-то стоить. Было одно обещание, которое я нарушил. Я так и не прочитал проповедь на Лигуриане, как просил меня Хьюзан. Если бы сейчас представилась такая возможность, мне было бы что сказать. И теперь моя проповедь шла бы из самой души. Я говорил бы очень убедительно, потому что теперь я не испытываю сомнений. Я говорил бы о чудовищах, о судьбе и о переменах. Я учил бы страху перед Божественным, ибо сам познал его истинную меру. Я научился страху перед истинным богом. Я научился бояться изменяющего пути. ТИШИНА ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Марикус распахнул свои одеяния, показав шею и грудь. «Вы видите?» – прохрипел он. «Я не вижу их, но я их чувствую. Я думал, что спасся, но, похоже, я ошибался». Посмотрев на себя, он обмяк, опершись о катафалк, И сразу же раздался ужасный звон колокольчиков и пронзительный то ли вопль, то ли свист. Рука Валимара скользнула к пистолету, когда из тумана внезапно возникла фигура похоронного сервитора. Он издавал бессловесные вопли порицания, а Марикус испуганно отшатнулся от катафалка. «Их здесь полно», – прошептала Вендерсон. Валимар оглянулся. Она была права. Похоронные сервиторы выходили из тумана, покачиваясь на высоких ногах, похожих на ходули. Шелестя саванами, звеня колокольчиками, их золотые лица смотрели на людей. И Валимар почувствовал, как его голова наполняется болью. Он пошатнулся, держась за череп. Казалось, что голова сейчас взорвется. Сервиторы словно говорили между собой, не обращая внимания на людей, шагая среди носилок, проверяя лежавшие на них тела. Валимар снова потянулся за пистолетом. Он хотел застрелить сервиторов, а не мог. Мог лишь наблюдать, как они откинули саван с ближайшего катафалка, открыв под ним. О! тихо произнесла Лина Вендерсон. Валимар повернулся к ней, но ее там уже не было. Она лежала на катафалке. Ее кожа была изрезана, взгляд широко открытых глаз устремленного никуда. Отшатнувшись, Валимар повернулся к Марикусу. Но миссионера тоже там не было. На другом катафалке Валимар заметил что-то, что, вероятно, когда-то было человеком. Искаженная плоть мертвеца пульсировала. На ней появились словно силуэты лиц. Валимар отвернулся, не желая смотреть на этот кошмар. На него упала тень. Похоронный сервитор склонился к нему, устремив на него пылающий взгляд красных глаз. Таких же, как аугметический глаз полковника. Валимар отшатнулся. «Нет, нет, нет!» Край катафалка уперся ему в спину. Металлическая рука сервитора схватила его за голову и заставила повернуться. Валимар увидел себя и посмотрел в свои глаза. Кровавую дыру в черепе между ними, там, куда попала пуля адъютанта. Он хотел говорить, молить о прощении, о помощи. Но он больше не чувствовал, что Бог-Император стоит за его плечом. Он чувствовал только холодный камень могильной плиты. Боль в его голове росла, распухала, наполняя его и опустошая одновременно. Мир вокруг словно ускользал от него. И, наконец, он перестал что-либо чувствовать. Конец